Глава 29. В рая деле Ефремова пригласил к себе начальник БХСС. Тут такое дело, Игорь. Девчонка твоя нужна. Инспектор в недоумении посмотрел на Леонова. Игорь, долг платежом красен. Я помог ее отцу, она должна помочь мне. Ты садись, покурим, я кое-что тебе расскажу. Ты в разгонщиках разбираешься? Не мой профиль. Неважно, я тебе сейчас все объясню, и ты сразу поймешь, зачем мне твоя подружка сдалась. У нас в городе есть вещевой рынок, толкучка или базар, кому как удобнее. На рынке покупатели делятся на две категории. Одни покупают вещи, другие прицениваются. Те, кто приценивается, тоже делятся на две части. Одни ищут, кто им сделает небольшую скидку на товар. А другие бродят по рынку в надежде на халяву, на счастливый случай. Вдруг у кого-то крыша съедет, и он продаст фирменную Монтану не за 250 рублей, а всего за 200. За халявщиками... Внимательно наблюдают разгонщики, опытные мошенники, специалисты по манипулированию человеческими пороками и слабостями. На одного из них назовем Васей. Итак, воскресенье. Рано утром на базар вышли мелкие спекулянты. Цены у них одинаковые, между собой согласованные. Рядом с ними крутится Вася, высматривает жертву. Одиночный покупатель его не интересует. Вася охотится за молодыми парочками, лет тогда 25. В толпе он безошибочно находит халявщиков. Их легко отличить от обычных покупателей. Они трогают на ощупь весь товар, но ничего не берут. Как правило, у них нет денег на серьезную покупку. Вася по внешнему виду и по разговорам прикидывает – За кого стоит браться? А кто просто так пришел на рынок? Себя показать, да на фирменные тряпки поглазеть. И вот представь момент. Парень с девушкой приценились к джинсам. И отошли со вздохом. Дорого. Тут же из-за спины появляется Вася. Заговорщически отводит их в сторону и говорит. У моего друга есть точно такие же джинсы. Как раз на вашу девушку подойдут. За сколько? Безразличным тоном интересуется парень-покупатель. 180 рублей. У парочки наступает шок. Они ушам своим поверить не могут. Джинсы Монтана, с тройной строчкой по бокам, с металлической бляхой на заднем кармане и всего 180 рублей. А что так дешево, стараясь оставаться невозмутимым, спрашивает парень. «Мой друг-моряк. В загранку ходит. Неделю назад вернулся из рейса. Привез джинсы сестре. А она, как нарочно, поправилась и даже с мылом в них влезть не сможет. Самый корешок на базар не пойдет. Ментов боится. Могу вас с ним свести». Парень, естественно, соглашается. Подружке или жене он объясняет свой поступок примерно так. «Если тебе джинсы не подойдут, мы их за полную стоимость продадим и 70 рублей на равном месте наварим». В будний день Вася и покупатели встречаются у девятиэтажки в спальном районе. Чаще всего в нашем, в Ленинском. Они заходят в подъезд, парень с девушкой остаются между первым и вторым этажом. А Вася пешком поднимается наверх, в квартиру к морячку. Минут через пять они оба спускаются. Продавец джинсов одет в трико с вытянутыми коленями. На ногах домашние тапочки на боссу ногу. На плечах полотенце. Голова мокрая. Сразу видно, человек душ принимал. Морячок протягивает покупателям этикетку от джинсов. Они возмущаются. «А где товар?» Он им жестко объясняет. «Джинсы от вас никуда не убегут». А вот если вы из ментовки, то у меня загранка накроется. Давайте деньги, Вася со мной поднимется, Иван джинсы вынесет. Если не подойдут, деньги назад заберете. Жажда халявы сжет покупателей. Они теряют бдительность и отдают деньги Васе. Он вроде бы уже как свой, на базаре познакомились и все о нем узнали. Вася берет деньги, делает пару шагов наверх, поворачивается и спрашивает парня. Или ты чего опасаешься? Все. С этого момента парень-покупатель будет прикован к месту. Тонкий психологический расчет. Ни один мужчина не станет позориться на глазах своей подружки и проявлять недоверие к случайному знакомому. К тому же чего бояться? Продавец здесь живет. Вася никуда из подъезда не денется. Рано или поздно В любом случае выйдет. Мораль сей басни такова. Через час покупатели начинают нервничать. Парень, заподозрив неладное, поднимается наверх, звонит в квартиры, спрашивает, «Где тут у вас моряк живет?» Жильцы от него шарахаются, как от чумного. Никакого моряка у них в подъезде нет. Парень в поисках моряка доходит до последнего этажа и видит люк на крышу. Полный самых дурных предчувствий, он поднимается на чердак и что там видит? Правильно. Ведро с водой, полотенце и тапочки. Как тебе такой разгон? А морячок с Васей, получив деньги, уходит через другой подъезд? Естественно. Морячок на чердаке переодевается и поминай, как звали. Игорь, мы выследили мошенников. У нас есть отлично подготовленный парень, студент но его напарница заболела и до воскресенья не выздоровеет. Если бы не конец года, я бы отложил операцию, но проценты. Я уже пообещал Балагурову, что помогу райотделу с показателями, а тут такой казус. Сам понимаешь, случайного человека я к такому делу привлечь не могу. А девушка подходящего возраста есть только у тебя. Поможешь? «Разумеется». «Девушка у меня проверенная, нигде лишнего слова не сболтнет. Когда она будет нужна?» «Завтра я познакомлю ее со студентом, вечерок они порепетируют, а в воскресенье на толкучке выступят в роли наивных покупателей». От Леонова Ефремов зашел к своему начальнику. «Олег Гаврилович, у меня есть верная информация по краже из квартиры доцента мединститута». «Я знаю, где вещи из этой хаты лежат. Но сам я...» «Только не начинай жалиться», – перебил его Абрамкин. «Неужели ты думаешь, что мы без тебя воров не накроем? Пиши рапорт. Я сам к прокурору за санкции на обыск съезжу». Уладив дела по службе, Игорь спустился в дежурную часть и сразу же нашел человека, который был ему нужен. «Петрович», – спросил он у дежурного, – «Что за пацан в клетке сидит?» «Мелкий хулиган, но он к Ольге Викторовне на прошлой неделе на профилактическую беседу не пришел. Вот она и посадила его в воспитательных целях». Ефремов поднялся к инспекторам по делам несовершеннолетних. Ольга Викторовна была на месте. «Ольга, я заберу пацана из клетки. Мне надо одно дельце провернуть». «Он ненадежный». «Врун! Каких свет не видывал! но если надо, забирай!» С освобожденным хулиганом Ефремов поехал к Голубевой. У ее подъезда инспектор проинструктировал паренька. «Поднимешься на четвертый этаж, спросишь Наташу. Ей передашь, что Игорь у подъезда ждет. Ты все понял?» «А если там засада?» — с подозрением спросил парень. Слово «засада» он произнес... Подражает дворовым пьяницам, мужикам, не представляющим вечер без бутылки барматухи От скудости лексикона алкаши научились вкладывать некоторые простые слова совершенно разный смысл. Например, дома меня ждала засада, приехала теща злая, как собака, или Я зашел в туалет, а там засада. Пошел к врачу провериться, он говорит, что это гонорея! Где поймать умудрился, не помню. — Ты про какую засаду толкуешь? — Вкрадчиво спросил инспектор. Паренек быстро смекнул, что в разговоре с инспектором подражать знакомым пьяницам не стоит. — Я спрошу Наташу. Выйдет ее муж и пустяне меня размажет. Вы сами-то почему не хотите к ней пойти? — Ах, вот ты как заговорил! — нехорошо усмехнулся Ефремов. Ну что же, пошли назад в клетку. Ольга Викторовна тебя за решеткой час продержала. Я еще три добавлю. Посидишь до ночи. Будет, что маме с папой про засаду рассказать. Не, зачем в клетку? Запротестовал паренек. Там сегодня одни бомжи да бродяги. От них такой запах, что все нутро выворачивает. Иди, не бойся. Подтолкнул парня к двери Ефремов. «У Наташи нет мужа, но она твоя ровесница». Через несколько минут мелкий хулиган вернулся. «Сейчас она спустится, а я у соседнего подъезда постою», — сказал он. «Ты можешь идти, — разрешил инспектор. — Я тебя не держу». «Вы, дядя, наверное, большой шутник», — подивился паренек. «Как я отсюда один выйду? Возле аптеки целая банда кучкуется. Когда мы сюда шли...» Они уже просекли, что чужак на их территорию проник. Я теперь без вас отсюда целым не выберусь. — Но если бегом до остановки рвануть? — серьезно спросил инспектор. — Тогда точно крышка. Местные подумают, что я какую-то гадость им сделал. И все оравы за мной в погоню бросятся. А когда поймают, бить будут, чтобы не убегал. Из подъезда выглянуло Голубева. — Игорь... «Что случилось?» – встревоженно спросила она. «Зашел бы сам. Дома все равно никого нет». «Я отойду, чтобы вас не слушать», – сказал парень. «Кто это?» – кивнула на него Голубева. «Сейчас все объясню». В двух словах Ефремов изложил просьбу помочь милиции с разоблачением мошенников. Наташа, не раздумывая, согласилась. «Ты в другой раз ко мне всяких проходимцев не посылай». — попросила она. — Если надо, будет срочно встретиться. Я до семи часов всегда дома. Дверь вечером я открываю. А если на родителей нарвешься, то они ничего не скажут. — Неудобно как-то, — поморщился Игорь. — Папа не твой и так черт знает, что про меня думает. А тут я еще домой к вам заявлюсь. — Соседка с работы идет, перебил его Голубева. — Все, до завтра. Девушка скрылась за дверью. Инспектор махнул парню за мной и пошел на остановку. В этот день Ефремов приехал к Ефросине Ивановне немного раньше обычного и застал у нее соседку с пятого этажа, семидесятилетнюю капиталину Федоровну. Чтобы не мешать женщинам, Игорь ушел на кухню, поставил чай. В какой-то момент ему показалось, что старушки стали говорить тише. «Секретничают», — догадался он. «Дозвонись до Любы», — донесся до инспектора шепот Ефросиньи Ивановны. «Игорь, видишь, как поступает? Я его попросил, а он до сих пор до Любы не доехал». «Не беспокойся», — громким шепотом ответила глуховатая соседка. «Я ей на работу позвоню и все передам». «Ох, капа, чуть мое сердце немного мне осталось». Вчера ночью сердце так прихватило. Я подумала, все, до утра не доживу. Ты, если что со мной случится, передай, Любе, что у меня одежда на похороны давно приготовлена, в шкафу лежит, а под ней... Последние слова Игорь не расслышал, но понял, что речь идет или о скромных сбережениях тети Фроси, или о похоронных деньгах. Все сделаю. — заверила капиталина Федоровна. — А про Игоря что говоришь? Чужой человек, он и есть чужой. На него в серьезном деле положиться нельзя. А дочь родная, она всегда на помощь придет. — Вот черт! — подумал Ефремов. — Как лекарство доставать и транспорт искать, так я хороший. А как о деньгах речь зашла, так меня опасаться стали. — Квартир-то кому достанется? Полушепотом спросила соседка. «Я хочу, чтобы Люба у меня Катеньку прописала, внучку. Приедет, я с ней поговорю». «Ничего у вас не получится», — усмехнулся про себя Ефремов. «Без ордера, с Любой в паспортном столе, даже разговаривать не будут. А сюда паспортистка не поедет». «Игорь», — позвала инспектор Ефросиния Ивановна, — «ты чего там притих?» Звали, инспектор вошел в комнату. На кухне чайник шумит, ничего не слышно. Лекарства, что в больнице прописали, еще не кончились? спросила тетя Фрося. По ее внимательному взгляду Игорь понял, что старушку интересует совсем другой вопрос. Вроде бы осталось, буднично ответил он. Ну тогда ладно, обрадовалась Ефросинья Ивановна. Мы, как актеры в захолустном театре. Подумал Ефремов. Рули еще толком не выучили. А говорить со сцены что-то надо. Вот и импровизируем. Я про чайник, она про лекарство. А скрытый смысл таков. Ты ничего не подслушал? Похоже, что нет. Конечно же нет. Я же сюда по делу заехал. Продукты завез, чайник скипятил. А кому квартира достанется, мне совсем не интересно. Чуть Фрося. Я сегодня надолго задержаться не смогу. Начальство в ночную смену работать поставило. Завтра, как освобожусь, приеду». Старушка не стала возражать, хотя обычно отпускала Игоря с большой неохотой. В подъезде Ефремов поднялся на площадку к квартире Капиталины Федоровны. Раскрыл распределительный щиток, выдернул телефонные провода с их крепления. Заявку на ремонт телефонной линии капиталина Федоровна сможет подать только в понедельник. Мастер придет не раньше, чем через неделю. Если никто из соседей не догадается, как провода назад присоединить, то до Нового года Люба за ордером не прибежит. Скудство, конечно. старушки телефон ломать, но что поделать. В квартирном вопросе все средства хороши. Дома Игоря ждал неприятный сюрприз. «С твоей работы приезжали», — сообщила Жанна. «У тебя на участке кого-то порезали. Велели срочно в отдел возвращаться». «Сейчас перекушу и поеду», — буркнул Ефремов и пошел к холодильнику. «Объясни, почему ты уехал из Роведа три часа назад, а домой пришел только сейчас?» Заранее уличающим тоном спросила Жанна. Родственницу проведывал. Игорь быстро соорудил бутерброд с вареной колбасой. Налил в кружку чай. «Я разговаривала с твоей мамой», — подчеркнуто спокойно продолжила Жанна. «Она сказала, что никакой тети Фроси у вас в роду нет». Ефремов молча сживал бутерброд, большими глотками выпил холодный чай. «Это родственница со стороны отца». Покончив с едой, ответил он. «Ты издеваешься?» – завелась обманутая женщина. Но «Ну, объясни мне, где ты стал пропадать вечерами? Я нашла у тебя на пиджаке длинный волос. Чей он? Престарелой родственницы?» «На работе подцепил». Игорь, не вступая в припирание, оделся, проверил ключи в кармане брюк. «Вернешься, я с тобой по-другому поговорю», – пообещала Жанна. «Спокойной ночи» ледяным тоном попрощался Ефремов.